Два часа спустя, без двадцати четыре, когда я сидел за большим кухонным столом, поплетая крекеры с сыром и малиновым вареньем и запивая их кофе, инспектор Кремер послал своего человека просить меня об одолжении. Очень мало кому удавалось довести инспектора Кремера до подобной просьбы. А вот Хетти Эннис удалось. Компанию за столом мне составляли двое постояльцев Хетти: Ноэль Фейриус и Пол Ханна. Феррис и был тем красавчиком, который вошел в дом, когда я звонил в секретную службу. Ханна выглядел еще моложе, но не столь привлекательно. Щеки у него были пухлые и розовые, его курносый нос утопал у них, зато уши наоборот оттопыривались. Один из полицейских привел его из театра Машрум, где Ханна репетировал. В ту минуту, когда Креймер послал за мной, Ханна с Феррисом выясняли, когда каждый из них последний раз заходил в гостиную. Феррис уверял, что заглядывал туда примерно месяц назад, проверить, правда ли пианино настолько расстроено, как утверждала Марта, но нашел, что дело обстоит даже хуже. Ханна же припомнил, что две недели назад спускался в холл позвонить но по телефону разговаривала Марта, и он, не желая ей мешать, зашел в гостиную. А до этого Ханна с Феррисом припирались по поводу ножа. По словам Ханны, это был тот самый кухонный нож, которым он и сам частенько пользовался, а Феррис напирал на то, что нож обладает только чисто внешним сходством с их кухонным ножом. Оба сильно разгорячились и оживленно размахивали руками, не обращая ни малейшего внимания на сидевшего рядом полицейского. Меня в гостиную не пустили, но я видел, как входили и выходили полицейские эксперты. Некоторые из них до сих пор оставались там. Первым меня допросил Перл Стеббинс, появившийся на десять минут позже патрульных. Местом для беседы со мной он избрал кухню. Второе интервью я отдал инспектору Креймеру и Альберту Личчу, расположенной на втором этаже, прямо над кухней, комнате, в которой, как выяснилось, позже, проживал Раймон Дел. Высокая, конечно, честь для моей скромной особы. Однако я все время держал в уме, что без меня им бы столь лакомый кусочек не достался. После моего телефонного звонка в секретную службу Лич примчался, будто за ним все черти гнались, а именно появление Лича и заставило приехать сюда Крэмера. Это как пить дать. Вот почему вместо того, чтобы утереть нос Перлству Стивенсу, мне пришлось выслушивать нападки не на шутку расхерепевшего инспектора Крэмера. А это, поверьте, не одно и то же. Итак, ты уверяешь, что Вулф отказался от гонорара и вознаграждения, но тем не менее направил тебя с ней сюда? А ты сам расплатился за такси? Я вас с вам знаю как облупленных. Нечего мне лапшу на уши вешать. Или ты пытаешься убедить меня, что не знаешь, сколько прошло времени с тех пор, как ты обнаружил тело и позвонил Стеббинсу, потому что не смотрел на часы? В жизни такого наглого вранья не слышал. Я прекрасно знаю, что в подобных случаях ты первым делом смотришь на часы. Так уж ты натаскан. По словам Реймонда Дела и Марты Кирк, вы вышли из кухни в самом начале второго. А Стебенсу ты позвонил в час тридцать четыре. Через полчаса. Что ты делал в этом промежутке? Или прекрати пояснять. Впрочем, инспектор с самого начала был в невыгодном положении, поскольку отлично знал, что я буду юлить и изворачиваться. А в таких случаях он мгновенно закипает, выходит из себя и начинает совершать ошибки. Вот почему вопрос, которого я панически боялся, мне так и не задали. Я выложил ему всю подноготную, начиная с прихода Хетти и вплоть до той минуты, когда спрятал сверток в сейф. Умолчал я лишь об одной единственной мелочи, а Крэмер даже не предположил, что с деньгами могло быть что-то нечисто. Как впрочем Ильич, который, правда, взорвался лишь один раз, да и то, когда я здорово его допек. "Я предупреждал вас, Гудвин", нервно начал он, "чтобы вы не вздумали играть в кошки-мышки с секретной службой". Вы не послушались. Оказывается, в ту самую минуту, когда я спрашивал вас, была ли у вас Хети Энис, она болтала с Вулфом. Вы только что это признали. Таким образом, вы утаили важные сведения от федерального агента, находившегося при исполнении служебных обязанностей, и теперь ответите за это по всей строгости. Я отвечу немедленно, сказал я. С какой стати я должен был вам хоть что-то рассказывать? Никаких ордеров вы мне не предъявляли. Инспектор Крэмер, иное дело. Ему и отвечать обязан. Мы с мисс Эннис обнаружили в ее доме труп. Инспектор Крэмер должен найти убийцу, а я вполне допускаю, что между убийством и свертком, который мисс Энис оставила в доме мистера Вулфа, может существовать какая-то связь. Вот почему я так подробно отвечаю на его вопросы. В отношении вас я никаких обязательств не имею. Впрочем, попытать счастья вам не возбраняется. Я, конечно, здорово рисковал. С другой стороны, рано или поздно меня все равно спросили бы о том, знал ли я про фальшивку. Так что лучше было подстраховаться. Однако лишь только посмотрел на Крэмера, и тот возобновил допрос. Без 24, когда детектив по фамилии Калахан вошел в кухню и сказал, что меня хочет видеть инспектор, я решил, что мое время пришло, и мне зададут тот самый вопрос. Однако, увидев физиономию Креймера, я понял, что ошибаюсь. Креймер жевал сигару. Занятие, которому он предаётся, когда перспективы ему не улыбаются. В комнате Дел рядом с ним сидели лейтенант Роклев и еще какой-то детектив Лич отсутствовал. Креймер явно нервничал. Вынул изо рта сигару, снова взял в рот и прохрипел: "Мне нужна твоя помощь, Гудвин." "Всегда к вашим услугам, отозвался я." "Ага," буркнул он, отнюдь не тем тоном, которым просит об одолжении. «Да ты сказала Энис, чтобы она заперлась у себя в комнате?" "Нет, я вам выложил все как на духу." "Ага," он вынул сигару. "Она на меня отпирает и отвечать отказывается." Я бы не хотел без крайней нужды ломать дверь. Она ваша клиентка и должна послушать, если ты прикажешь впустить нас. Она вовсе не наша клиентка. Пусть так, но она откроет, если ты ее попросишь. Возможно? О'кей, попроси. Я позволил себе ухмыльнуться. Нет, так не пойдет, инспектор. Здесь нужны другие методы. Я готов попытать счастье лишь в том случае, если в коридоре кроме меня не будет ни души, а дверь в эту комнату будет закрыта. Тогда я объясню Хетти, что происходит. Видите ли, у нее зуб на всех полицейских. В свое время какой-то полицейский пристрелил ее отца, да, пятнадцать лет назад. И врезонить ее никак невозможно? Нет. Но ведь она должна понимать, что мы высадим дверь, если понадобится. Передай ей это непременно при условии что вы соблюдете все наши договоренности. — а ты ведь урок лефа только мозгов не хватает а на ноги он быстро. — давай без колкостей строго осадил меня креммер и сунул сигару в рот я кивнул вышел в коридор закрыл за собой дверь прошагал к комнате хетти энис и позвал это я малый гудвин я один пустите меня я хочу кое-что вам сказать послышались шаги А затем ее голос. Где они? «Все еще в доме, но на безопасном расстоянии. Не бойтесь, я не штрейкбрекер. Я скрижетал засов, и дверь распахнулась. Я вошел, закрыл дверь и задвинул засов. Шторы были опущены, а люстра горела. В руке Хетти держала журнал. "Мог бы хоть что-нибудь поесть принести", проворчала она. "Я ведь даже не обедала". Толка от тебя как от козла молока. Я укоризненно посмотрел на нее. Вы уже второй раз твердите, что я ни на что не годен. Давайте выясним это раз и навсегда. Если от меня нет толку, зачем вы тогда меня впустили? Я думал, ты мне поесть принесёшь. Ты уж не обижайся. У меня что на уме, то и на языке. Есть уж больно хочется. Ладно, прощаю. Тем более, что На самом деле, я необычайно полезный. В противном случае стал бы я предупреждать вас, что они собираются высадить дверь и вломиться. Но «Ну нет. Это они не посмеют, нахмурилась Хетти. Почему? Потому что знаешь, что я их тут же перестреляю, как куропаток. Я огляделся по сторонам. Массивная старинная кровать из ореха, старинное бюро резного дерева, шкаф, комод, стулья. Развешенные по стенам фотографии каких-то мужчин и женщин, актеров должно быть. А из чего вы собираетесь стрелять? осведомился я из ножки кровати. Неважно, хмыкнула она. пистолет у меня, правда? Нет? Но ведь они-то этого не знают. Я окинул ее восхищенным взглядом. Понятно. Могу я спросить позволения называть вас Хетти? Нет, по крайней мере, до тех пор, пока я не разберусь, что тут творится. Очень хорошо. Мисс Эннис. Полицейский инспектор по фамилии Кремер велел мне передать вам, что они собираются вломиться силой. Они вполне могут сделать это, не подставляясь под ваши пули, так уж они обучены. Вот и все, что мне поручили вам сказать. Однако от себя хочу добавить, что ворвавшись к вам Они потом увезут вас в участок и задержат как важного свидетеля. Они расследуют убийство, которое случилось в вашем доме, а вы одна из подозреваемых. Если же вы их впустите и ответите на вопросы, то вас, скорее всего, не увезут, и вы будете ночевать не в камере, а в собственной постели. Она нахмурилась. Говоришь, я подозреваемая? Несомненно, что вам стоило прикочить Таме, когда вы вернулись домой пришивать пуговицу. Так. И ты меня подозреваешь? Нет, конечно. Пусть от меня и впрямь толку, как от козла молока, но я еще не придурок. Эти поджалые губы. Им придется нести меня на руках. Это не запросто. Их тут полным полно и у каждого с собой наручники. Да. Пусть меня закуют в кандалы. Она склонила голову на бок, и прядь седых волос сползла на глаза, но Хетти не потрудилась ее поправить. Ладно, малый, Твоя взяла. Я никогда прежде не прибегала к услугам сыщика, но теперь видно пора. Что я должна подписать? Э, какого сыщика вы нанимаете, мисс Эннис? Тебя кого же еще? Можешь звать меня Хетти. Меня вы нанять не можете. Я работаю на Мира Вулфа, который платит мне жалованье. А, значит, я должна нанять Мира Вулфа. А зачем это вам? Чтобы копам нос утереть, чтобы сто раз пожалели, что ко мне сунулись, чтоб заставить их есть дерьмо. Он не возьмется за такую работу. Вы можете поручить ему расследовать убийство, а вашу мечту он постарается выполнить по ходу дела. Однако аппетиты у него столь неумеренные, что я сомневаюсь, Сможете ли вы позволить себе такие траты? А ты ему поможешь? Разумеется, это моя работа. Она зажмурилась, потом открыла глаза и посмотрела на меня. Я же ему одну десятую всего, что у меня есть, кроме этого дома. тысячи долларов. Этого должно хватить. Я с трудом удержался, чтобы не вылупиться на нее. Да, пожалуй, кивнул я. Что ж, тогда же задам вопрос, который безусловно задал бы он. Он очень разборчив в финансовых делах. Чем именно вы располагаете помимо этого дома? Придется ли вам, чтобы выручить деньги, продать что-нибудь, например, скакуй лошадь или яхту? Не шути со мной, малый. В таких делах я тоже, дока. Я храню свои средства в ценных бумагах, которые держу в банке так чтоб подписать мне что-нибудь. Теперь раз я могу называть вас Хетти, в этом уже нет необходимости. Я с трудом подавил в себе желание смахнуть непослушную прядь у нее со лба. Остаток гнева вы будете, по-видимому, очень заняты, Поэтому договоримся так. Вы наняли мистера Вуфа расследовать убийство. А в случае, если он откажется взяться за это дело, Я уведомлю вас так быстро, как только смогу. И вы не станете упоминать, а почему он может отказаться? Потому что он гений. А все гении капризны и непредсказуемы. Они больны в своих поступках. Однако предоставьте его мне. Если вы вправду готовы платить нам, то мне уже пора начинать отрабатывать гонорар. У вас есть штемпельная подушечка? Эти сказала, что да. И покопавшись в бюро, нашла ее. Белой бумаги у нее, правда, не оказалось, и мне пришлось выдрать из журнала рекламную страничку с широкими белыми полями. Мне нужны все десять пальцев, сказал я, сначала правая рука, потом левая. Вот так. Фети не спросила, зачем мне понадобилось брать у нее отпечатки пальцев, она вообще не задала мне ни одного вопроса. То ли знала, что я делаю, то ли просто доверилась мне. Можно было только гадать. Покончив с отпечатками, я аккуратно сложил лист бумаги в четверо и спрятал его в свою записную книжку. "Хорошо", сказал я. "Не запирайте дверь, а я скажу инспектору Креймеру, что нет". Эти упрямо поматала головой из стороны в сторону. "Если они сломают дверь, им придется за нее заплатить". Я объяснил ей все с самого начала. Напирал на то, что с убийствами шутки плохи. Но Хетти держалась как кремень. Я пояснил, что ей вовсе не придется приглашать полицейских войти, а достаточно будет просто оставить дверь открытой. Но Хетти была непреклонна. Не успел я выйти в коридор, как дверь за мной захлопнулась и клацнул засов. Я устало вздохнул и вошел в комнату Делла. "Ну что?" требовательно спросил инспектор Краммер. Безнадега. Я остановился в дверях если у неё есть мозги, в чем я сомневаюсь, то применяет она их исключительно по своему усмотрению. Она хочет нанять Нира Вулфа, чтобы заставить вас съесть дерьмо. Я пояснил, что если вам придется вламываться к ней силой, то вы потом увезете её в участок и задержите как важного свидетеля. Но она заявила, что вам придется тащить ее на руках. А стоило мне выйти, задвинула засов. — Что ж, процедил Крэмер тем хуже для нее!» Он отвернулся и заговорил с Роклефом, но я уже торопился, поэтому подслушивать не стал. Калахана, детектива, который привел меня сюда поблизости, не было. Я решил, что если я спущусь в холл без сопровождения, меня не остановят. Сказано сделано. Я спустился, поинтересовался у караулившего внизу полицейского, не перестал ли снегопад, неторопливо натянул пальто, открыл дверь и был таков. Снег валил с новой силой. На крыльце его намело уже дюйм. Перед домом топтались еще двое полицейских. У тротуара стояли во втором ряду четыре полицейских автомобиля, окруженные небольшой кучкой зевак. Я зашагал в восточном направлении, завернул в первый попавшийся бар на восьмой авеню и позвонил домой. Шел уже пятый час, и это означало, что Вулф на дневном свидании с орхидеями. Он всегда торчит там с четырех до шести. Поэтому я ничуть не удивился, услышав голос Фрица. Я попросил его переключить меня на оранжерею. Да. Вульф и так терпеть не может отвечать по телефону, но он вдвойне ворчлив, когда его отрывают от орхидей. Снова я из телефонной будки на восьмой авеню. Я смылся с места преступления без спроса, потому что должен кое-что сообщить. — Насчет денег не беспокойтесь. Мисс Эннис, которую я теперь называю Хетти, набрала в рот воды и будет молчать до последнего. Она заперлась в своей комнате, а Крэмер с Рокклюфом собираются к ней вломиться. Стеббинс куда то запропастился? Я уже Он был здесь. Кто Стеббинс? — Да. Я поговорил с ним в дверях. Он хотел забрать сверток с деньгами. Я сказал, что неуполномочен его отдавать, поскольку сверток был доверен на ответственное хранение тебе. Про то, что деньги могут быть не настоящими, речь не шла. В дом я его не впустил. Мне показалось, что он остался недоволен. Еще бы. Кремер попросил меня уговорить их впустить их. Я попытался, когда я объяснил, что они ворвутся к ней силой и увезут в участок. Она заявила, что хочет прибегнуть к вашим услугам и с вашей помощью заставить их есть дерьмо. Я сказал, что вы возьметесь только за расследование убийства, а ее честь будет отомщена уже по ходу дела. Я также сказал, что вы цените себя очень высоко. Она заявила, что готова заплатить вам тысячи долларов, одну десятую часть освобожденных от налогов ценных бумаг, которые хранит в банке. Мы порешили на том, что взяли ее в клиентке, однако на тот случай, если вы, будучи Гением и эксцентриком от нее откажетесь. Я пообещал тут же ее уведомить. Беда только в том, что не знаю, как это сделать. коль скоро добраться до нее невозможно. Может, попросить Крэмера передать ей, что вы слишком заняты? Да. Естественно, сочувственно произнес я. Вы бы скорее умерли от голода, чтобы только не работать. Да вот беда, аппетит не позволяет. На самом деле, эти хотела нанять меня. Она в этом деле разбирается, но я сказал, что меня можно заполучить только наняв вас. Я подожду. Можете посчитать до десяти. «Черт тебя побери, прорычал он. Возможно, у нее нет никаких ценных бумаг. Возможно, она не платёжеспособная. Исключено, отрезал я. Она моя любимая сумасбродка, но она не лгунья. Она меня приворожила». И, Кроме того, я в долгу перед ней. Благодаря ей Кремер попросил меня об одолжении. Молчание. Затем рёв. Возвращайся домой и доложи. Разберемся на месте. Глава 5.